И баклю наблюдать мне маяк мой велит И беречься недобрых гостей. При ответе таком изменилась лицом И ни слова, ни слова и он. И пошла в свой покой с наклоненной главой И за нею суровый барон. Ночь покойна была, но заснуть не дала. Он вздыхал, он с собой говорил —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 Не спалося лишь ей, не смыкало очей, И бродящим открытым очам при лампадном огне В шишаке и броне вдруг явился Ричард Кальдингам. «Воротись, удались, она говорит, — «Я к свиданию тобою приглашен. Мне известно, кто здесь неожиданно спит. Не страшись, не услышит нас он».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 Где видались мы под защиту тьмы, Там скитаюсь теперь мертвецом. И сюда с высоты не сошел бы, Но ты заклинала Ивановым днем. Содрогнулась она, и смятенья полна, Вопросила, но что же с тобой? Дай один мне ответ, ты спасен ли или нет? Он печально потряс головой. Выкупается кровью пролитая кровь, то убийцы, скажи моему. Беззаконную небо карает любовь, ты сама будь свидетель тому. Он тяжелую шуйцей коснулся стола, ей десницею руку пожал. И десница, как острое пламя была, и по членам огонь пробежал.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 и дичится людей, и молчит. Сей монах молчаливый мрачный, кто он, та монахиня, кто же она? То убийца, суровый смольгольмский барон, то его молодая жена. Июль 1822 года. Текст читала Елена Хафизова.